Глава 37, в которой наш герой возвращается к своему прежнему делу, но только в более широких размерах. Мэри дала нашему герою адрес мистрис Филлипс, и когда он прибыл в Портсмут и стал наводить справки, то оказалось, что этого джентльмена знает весь город. Джон надел свой лучший костюм и в десять часов явился по адресу, назвавшись Джозефом Оденагю, как он назывался в Грефсинде. Под этим именем его знали и Филлипсы. Его сейчас же приняли, и он увидел миссис Филлипс и Эмму, которая превратилась за это время во взрослую барышню. После обычного обмена приветствиями и вопросами Джо объяснил цель своего приезда в Портсмут и получил обещание, что для него будет сделано все, что только можно. «Да вот что», — сказала миссис Филлипс, — «вы посидите пока с Эммой, а я схожу повидаюсь с мистером Смоллем, моим братом, и переговорю с ним о вас. Он теперь у себя в конторе, я туда пойду». Мистерс Филлипс повидалась с мистером Смолем, который назначил нашему герою явиться к нему в контору на следующее утро в 9 часов. Джо простился и ушел. Остальное время он посвятил осмотру города и был поражен огромным количеством военных, всякого рода оружия и моряков. На следующее утро, ровно в 9 часов, Джо явился к мистеру Смолю. Это был плотный мужчина шести футов ростом, добродушнейшего вида. В Портсмуте он был особо важный – военно-морской поставщик, снабжавший всем нужным британский королевский флот. «Здравствуйте, юноша», – сказал он, когда Джо представился ему. «Я слышал о вас от моей сестры. Вы хотите бросить бродячую жизнь и устроиться на месте?» «Да, сэр», – ответил Джо. «Сколько вам лет?» Можете ли вы вести книги? Мне 17 лет, и книги я могу вести, мне уже приходилось. У вас, говорят, и деньжонки есть, сколько? Джо ответил Семьсот фунтов. Так, Айда, молодчик, я начинал дело с одной сотни, а вот чего достиг. Деньга родит деньгу, понимаете? Тут Джо получил от мистера Смоля дружеский тычок в ребро, но такой, что у юноши дух захватило. Это, впрочем, означало, что Джо понравился мистеру Смолю. У каждого своя манера выражать симпатию. Дело происходило в конторе мистера Смоля, где он сидел со своим компаньоном и помощником, мистером Сликом. «Этот Слик был хороший человек, но собою очень некрасив, Ребой с огромным ртом до да ушей, и когда говорил, то шепелявил и брызгал слюной. «Что нам делать с этим юнцом, мистер Слик, и с его деньгами?» спросил своего компаньона мистер Смоль. «Куда мы их пристроим?» «Юнца мы можем пристроить при конторе на неделю и посмотрим, что из этого выйдет», — отвечал мистер Слик. «А деньги пусть положат тоже у нас. Они у нас будут сохранны не хуже, чем в банке. И мы будем насчитывать ему на них 5% годовых, покуда, а после видно будет». «Хорошо, Слик. Только помните, мы должны непременно устроить этого молодца как можно лучше, а то нам достанется от барынь». «Позаботьтесь для него о помещении и столе, а пока до свидания, мне необходимо по делам». Джо на прощание опять получил от мистера Смоля такой тычок под ребра, что на силу потом отдышался. Мистер Слик спросил Джо, где он остановился, рекомендовал ему квартиру поблизости, почти рядом с конторой, рассказал, как нанять ее и велел ему, устроившись на ней, поскорей приходить опять в контору. Через два часа Джо вернулся, все успевши устроить. «Вот, посмотрите на этот список», — сказал ему мистер Слик. «Тут обозначено все, что нужно изготовить для военного корабля Геката, уходящего через два дня в плавание. Если я пошлю с вами носильщика, сумеете ли вы закупить все, что отмечено крестом? Вино и прочие товары у нас уже есть». Джо взглянул на список и почувствовал себя дома. Это была та же маркетанская часть, только в более крупном масштабе. «О, да», — отвечал он, — «я все это знаю и цены всему знаю. Я делал поставки на корабли в Грефсинде». «Так вы для нас находка», — сказал мистер Слик. «Вас не нужно и учить». Нечего и говорить, что наш герой отлично справился с порученным ему делом. Мистер Слик остался доволен и аккуратностью, и быстротой. Когда все товары были собраны для отправки на Гекату, Джо спросил, не поручат ли ему отправку. «Дело это мне знакомо», — сказал он. «Ручаюсь вам, мистер Слик, что ни одного яичка не будет разбито». Вторая половина дела была исполнена так же удачно, как и первая. Мистер Слик пришел от Джо в восторг и вечером поделился своим восторгом с мистером Смолем, когда они встретились за обедом. Отзыв мистера Слика был сделан при мистерис Филлипс и при Эмме, которые удовлетворенно переглянулись, радуясь успеху своего протежа.